вней и не соврал уже утром андрею позвонили с ресепшена отеля чтобы сообщить о посетителе в лобби андрея ждала миловидная девушка азиатской наружности е ё одежда была одновременно строгой и открытой притягивая взгляд к достоинствам фигуры господин андрей писарчук девушка говорила на английском с заметным акцентом излишне смягчая многие звуки да это я ответил андрей машинально похлопывая себя по карману где лежал паспорт вдруг потребует предъявить меня зовут ратрия «Я от господина Виная. Он просил п е р е д а т ь вам это!» Девушка протянула небольшую коробочку. Он знал, что в коробочке были капсулы. В одной из них биоматериал, отобранный у питомца клиента, в остальных – инсулин. Выявить подвох можно только при проведении специальных анализов. Но кто станет трогать несчастного диабетика в аэропорту? Тем более Пембертон предусмотрительно снабдил Андрея соответствующей справкой. «Спасибо», – Андрей принял коробочку. «Передайте, пожалуйста, господину Винаю, что я прилечу в Бангкок с товаром в течение недели. «Я сообщу точно, дайте за день». Он собрался уже уходить, как девушка снова заговорила. «Господин Винай поручил мне проследить, чтобы до отлёта вы ни в чём не нуждались». Ратри улыбнулась и так посмотрела Андрею в глаза, что у него по спине пробежали мурашки. «Я могу что-то для вас сделать». Андрей опешил от прямоты. Он ещё раз невольно оценил фигуру девушки, но тут же взял себя в руки. На фоне этого задания лаборатория казалась детским лепетом. Ратри была соблазнительна, но облажаться очень не хотелось. Мало ли что там у неё в голове. «Да и кто их знает, этих тайцев? Вдруг она и не девушка вовсе?» Андрей через силу сглотнул комок в горле. «Спасибо, в этом нет необходимости». «Тогда буду ждать вас в Бангкоке». Девушка улыбнулась на прощание, развернулась и, покачивая бёдрами, направилась к выходу. Андрей с досадой посмотрел ей вслед, потом тряхнул головой, чтобы унять разыгравшуюся фантазию, и отправился в номер собирать вещи. Жаль, что Вина организовала всё так быстро, не оставив ему времени, как следует осмотреть Сингапур. Но Пембертон велел не тянуть. Получив посылку, Андрей должен взять билет на ближайший рейс, а по прилёте прямиком отправиться к Лукасевичу. Так он и сделал. Несмотря на усталость от многочасового перелёта и разницы в часовых поясах, из аэропорта он поехал не домой, а в лабораторию Нью-Даун на Лукьяновке. Как сообщили Андрею, Лукасевич всё время проводил здесь, по крайней мере, пока не запустили новую лабораторию. Охранник на входе окинул Андрея суровым взглядом, но когда увидел пропуск, поспешно пропустил и сообщил, где искать Лукасевича. «То-то же! Теперь мне все двери в компании открыты!» «Ну или почти все!» – торжествовал Андрей. По наводке охранника он постучал в дверь 109, и, не дожидаясь ответа, вошёл. На нескольких широких столах пестряло множество колб, пробирок и оборудования, в котором Андрей ничего не понимал. Вроде бы много всего, но ощущение такое, что всё стерильно и строго на своих местах. Тишину нарушал едва слышимый гул от люминесцентных ламп и лёгкое поскрипывание колеса, в котором бегала белая подопытная мышь. Андрей присмотрелся. Мышку явно обработал Лукасевич. Сам злобный гений, как про себя Андрей прозвал Лукасевича, склонился на д столом в противоположном конце лаборатории. По крайней мере, других мужчин в помещении не было, только немолодая женщина, которая обернулась на звук, закрывшийся за Андреем двери. «Добрый день!» – Андрей улыбнулся. «Меня зовут Андрей Писарчук. Я по поручению Мэтта Пембертона». При этих словах мужчина выпрямился и обернулся. Он был высоким и крупным. Его белый халат обтягивал массивные плечи и объемный живот. В еще не полностью седых волосах просматривается рыжина. Мужчина наклонил голову и смерил Андрея неприязненным взглядом поверх очков. От него прямо-таки веяло властью и высокомерием. Но только было еще что-то в его взгляде. Печаль? Тревога? «Добрый день», – женщина тоже улыбнулась и шагнула навстречу к Андрею. «Мы вас ждали». Она остановилась в метре от Андрея и выжидающе на него смотрела. Андрей достал из рюкзака коробочку с ампулами, но в нерешительности мялся на месте. А вдруг это всё же не Лукасевич? «Но что встал, как вкопанный?» – прогремел мужчина. Голос у него был под стать внешности. и м э т сказал, что передать посылку только в руки Сергею Анатольевичу. При всём уважении». Андрей виноват о улыбнулся женщине. «Это моя жена, Анна. Её руки считай мои. Так что отдавай коробку и иди». «По своим делам». Судя по тому, как замялся Лукасевич, послать Андрея он собирался в другое место. «Когда будет всё готово, тебя вызовут». Договорив, он ещё раз недружелюбно зыркнул на Андрея и отвернулся. «Сергей», — с упрёком сказал Анна, — «не обязательно быть таким грубым». Лукасевич, не оборачиваясь, пробубнил в ответ что-то нечленораздельное. Анна выдавила улыбку и забрала у Андрея коробку. «Нужная ампула, вторая слева». «Мы разберёмся. Это займёт пару дней. Я вас наберу».